Глава двадцать пятая. Восемь шиллингов были растянуты на три дня и четыре ночи. После неудачной пробы на Ватерлоу-роуд, странно, но факт общеизвестный, клопов на юге Лондона гораздо больше, чем на севере, и почему-то эти насекомые не совершают массового перехода через реку. Я перебрался еще дальше к востоку, и следующую ночь...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 Но простыни уже прогресс постиранный и не далее, чем неделю назад. Цена ночлега – девять пенсов или шиллинг. За шиллинг спальня с койками длиной шесть футов вместо обычных четырех. Платить положено наличными до семи вечера, либо когда выходишь на улицу. Внизу общая кухня с предоставленными всем и бесплатно дровяной плитой, бочком, кипятка для чая, какой-то утварью.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 или в шашки и песни. Самая любимая А я парнишка, горе злое отца с матерью. Вторая по чистоте исполнения про гибель корабля. Иногда поздней ночью притаскивается и делится на всех ведро купленных по дешевке моллюсков. Деляжся и снова был в обычае, при этом считалось само собой разумеющимся подкармливать безработных. Иссохший бледный человечек явно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 Никаких иных ресурсов у этих старцев не имелось. Одного из них, любителя почесать языком, я спросил, как ему удается существовать. — Ах, чего ж тут? — ответил он. — А По девяти пенсов закип. Это те на неделю пяток шиллингов до да три пенса. Потом клади три пенса, чтоб в субботу щетину поскоблить. эт те Пятерик до да шесть, а потом, значит, волос постричь, хотя раз в месяц еще пару пенсов накинь, и станется те на неделю четверик да четыре пенса для пищи, и шоп курнуть. О каких-либо других тратах старик не помышлял. Питался чаем и хлебом с маргарином. К концу недели вчерашним хлебом.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 и торгующие шелковыми платками дравиды, и даже несколько бог знает, как попавших сюда сикхов. Повсюду уличные митинги. Уайт Чепли, некто, называвший себя «гласом евангельским», ручался за шесть пенсов уберечь вас от преисподней. На ост док роуд армия спасения проводила церковную службу. В пении «Псалма»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 Многоженцы, ёй! А чё нам многоженство не без пользы Взять хотя бы девок фабричных? Дорогие друзья, если позволите... Нет, нет, ты не виляй! Ты говори, видал бог-то, За руку, что ли, ты с ним здоровался? Да не встревай, чёрт тебя подери! Ну, не встревай же! Минут двадцать я стоял. ожидая узнать что-нибудь о мормонах, но митинг далее бурлящей свары не продвинулся. Обычный удел всех митингов. На Мидлсекс-стрит сквозь базарную толчею продиралась замызганная оборванка, волочившая пятилетнего шкета. Тот тревел благим матом, а мамаша размахивала у него перед носом жестяной дудкой. «Не граться!» — орала она.